Глава 42. По какому домостроительству божественного промысла священные писания Ветхого Завета переведены были с еврейского языка на греческий, чтобы сделаться известными всем народам? Эти священные книги пожелал знать и иметь один из египетских царей Птолемеев. После удивительного, но кратковременного правления Александра Македонского – называемого также Великим, во время которого он отчасти силой, то есть войском, а отчасти страхом покорил всю Азию, даже почти весь мир, завоевав в своих походах в числе других царств Востока и Иудею. Его сподвижники не разделили полюбовно между собой его громаднейшую монархию, чтобы овладеть ею, а скорее разорвали, чтобы все опустошать войнами. Тогда в Египте царями стали Птолемеи. Первый из Птолемеев, сын Лага, перевел в Египет из Иудеи многих пленников. Приемник его, другой Птолемей, называемый Филадельфом, всем которых тот привел пленниками, даровал свободу. Сверх того он послал царские дары в храм Божий и просил у тогдашнего первосвященника Елеазара сообщить ему Писание, которые, как слышал он износившейся молвы, считались действительно божественными, и которые он желал иметь в своей, тогда составлявшейся им, знаменитейшей библиотеке. Когда первосвященник Елиазар прислал ему священные книги на еврейском языке, он попросил переводчиков. К нему и посланы были 72 человека, по шесть от каждого из двенадцати колен, Люди весьма следующие в том и другом языках, то есть еврейском и греческом. Перевод их принято называть переводом семидесяти. Предание говорит, что в их словах было такое удивительное и поразившее всех согласие, что хотя за своей работой они сидели отдельно один от другого, таким путем Птолемей захотел проверить их добросовестность. Однако между ними не оказалось различия ни в каком-либо слове, имевшем у них одинаковый смысл и одинаковое значение, ни в расположении слов. Но как если бы переводчик был один, так переведенное ими всеми было тождественно. Ибо во всех них на самом деле действовал один и тот же Дух. Такой удивительный дар Божий, был сообщенным для того, чтобы придать этим еще больший авторитет Писаниям, не человеческим, а божественным, какими они и были, авторитет, который должен был принести пользу будущим верующим из язычников, что мы и видим уже исполнившимся. Глава 43. Об авторитете 70 переводчиков который по сохранившимся в нем красотам еврейского стиля должен быть предпочитаем всем другим переводам. Хотя были и другие переводчики, переводившие священное писание с еврейского языка на греческий, как то Акила, Симах и Феодотион, хотя существует и еще перевод, автор которого неизвестен, и потому он без указания переводчика называется просто пятым изданием. Однако перевод семидесяти принят церковью так, как если бы он был единственным и находится в употреблении у греческих христианских народов, из которых весьма многие даже не знают, существует ли еще какой-либо другой. С перевода семидесяти сделан латинский перевод, используемый латинскими церквями.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 избранных для этого дела тогдашним первосвященником Елиазаром, на том основании, что если бы даже и не проявился в них единый и, несомненно, божественный дух, а ученые семьдесят по человеческому обыкновению договорились между собою относительно тех или иных слов перевода, чтобы употребить такие, которые принимались бы всеми, то и в таком случае им не следует предпочитать одного – Чтобы он ни был. Но коль скоро мы видим в них такой ясный знак Бога вдохновенности, то как бы любой другой переводчик Писания с еврейского языка на какой-нибудь другой не был точен, согласен ли он с семью десятью или нет, за семью десятью мы должны признать пророческое превосходство. Ибо тот же самый Дух, который был в пророках, когда они составляли Писание. Тот же дух был и в 70, когда они его переводили. Этот дух по божественному авторитету мог, конечно, говорить и нечто иное, подобно тому, как известный пророк говорил и то и другое, потому что то и другое говорил тот же самый дух. Мог говорить и то же самое иначе, так что людям хорошо понимающим, виден был, хотя и не под одинаковыми словами, Тот же самый смысл мог, наконец, иное опускать, а другое добавлять, чтобы и из этого было видно, что это было делом не рабского труда человека, каким должен был быть перевод буквальный, а делом власти божественной, которая наполнила и направляла ум переводчика. Некоторые, впрочем, полагали, что греческие кодексы и переводы 70 следовало исправлять по еврейским кодексам, однако опустить то, чего еврейские кодексы не имеют, а 70 имеют, не решились, а только вставили то, что еврейские кодексы имеют, а 70 не имеют, и эти вставки отметили в начале стихов известного рода знаками наподобие звезд, называемыми поэтому звездочками. То же, чего наоборот, еврейские кодексы не имеют, а 70 имеют, обозначили и тоже в начале стихов черточками, подобно тому, как пишутся унции. С такими значками распространены повсюду и многие латинские кодексы. Но все то, что не опущено или прибавлено, а иначе сказано, и придает или другой смысл, не несовместимый, однако же, с тем, или тот же самый, но выраженный иным образом, то может открываться только при слечении тех и других кодексов. Итак, если в Писании мы должны, как и следует, видеть лишь то, что через людей говорил Дух Божий, то все, что в еврейских кодексах есть, а у семидесяти нет, все это Дух Божий благоволил сказать не через них, а через пророков. Все же, что есть у 70 и чего нет в Еврейских кодексах, тот же самый Дух предпочел высказать через них, а не через пророков, показывая таким образом, что те и другие были пророками. Ибо точно так же одно изрек он через Исаю, другое через Иеремию, третье через иного какого-либо пророка или одно и то же, но иначе, через того или другого, как было ему угодно. Все, что находится у пророков и у семидесяти, изрек через тех и других один и тот же дух, но так, что те предшествовали пророчествуя, а эти следовали за ними, пророчески их объясняя. Ибо как в тех, говоривших истинное и между собою согласное, обитал один и тот же дух мира, так и в этих, переводивших отдельно друг от друга, как бы едиными устами проявился тот же самый единый дух.